На смерть Пушкина. И все-таки полнота лермонтовского гения раскрылась, как часто и бывает, вроде бы внезапно. Немало уже прекрасных стихотворений было написано, так бы дальше все и шло. Но необходим был взрыв, прорыв из глубины подсознания всех еще не проснувшихся сил. 1837 год стал годом рождения поистине великого национального русского поэта. Михаил Юрьевич Лермонтов стал таким после появления своего стихотворения «Смерть поэта». Интересно, в 1814 году родился, в 1837 году стал великим русским поэтом, в 1841 году погиб. Три самых знаменательных года XIX -го столетия. Дмитрий Мережковский писал о его перевоплощении из «Гадкого утенка в лебедя», До какой степени пошлость его, только болезненный выверт, безумный надрыв, видно из того, с какой легкостью он сбрасывает ее, когда хочет. Кажется, пропал человек, залез по уши в грязь, засел в ней прочно, как лягушка в тени, так что не выбраться. Но вот после двух лет разврата и пошлости стоило приехать близкому человеку, другу любимой женщины, и двух страшных лет как не бывало. «С души, как бремя, скатится, сомнения далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко». Такое же мгновение освобождения от пошлости происходит с ним после дуэли Пушкина. У Лермонтова явилась мысль вызвать убийцу. Стихотворение «Смерть Пушкина» признано было в придворных кругах за воззвание к революции. Это, конечно, вздор, далеко Лермонтову до революции. Но недаром сравнивает его Достоевский с декабристом Михаилом Луниным. При других обстоятельствах Лермонтов мог бы кончить так же, как Лунин. Впрочем, и сам Лермонтов нечто подобное предчувствовал в себе с юности. Спокойное течение жизни должно было замениться максимальной концентрацией духа вертикальным взлетом гения. Мгновенное перерождение. Его поэзия обрела пророческое выражение. Он сам ждал этого прорыва. Вспомните, в 1837 году, вслед за стихотворением «Смерть поэта», Лермонтов подряд пишет свои гениальные стихи. «Бородино», «Ветка Палестины», «Когда волнуется желтеющая Нива», «Я, Матерь Божия, ныне с молитвы». Его поэзия стремится к жизни, к действию, начинает приобретать какое-то магнетическое влияние. Поэт почувствовал свое высокое предназначение, «Кто близ небес, тот не сражен земным». Естественно, в этом не было никакого расчета. Применительно к поэзии Михаила Лермонтова слово «расчет» вообще неприменимо. Написал же он в своем известном письме Марии Лопухиной о том случае, который может судьбой представиться, и хватило бы ему смелости таким случаем воспользоваться. Поводом для такого мгновенного взлета — Могла быть война, мог быть мятеж, гибель императора или гибель своего кумира, великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Интуитивно поэты предчувствуют такие мгновения. Именно со стихотворения «Смерть поэта» можно отсчитывать биографию великого мастера. Дано было этому новому русскому гению жить четыре с небольшим года, Ничья другая скоропостижная смерть в русской, да и в мировой литературе не нанесла столь мощный удар, как ранняя смерть Михаила Лермонтова. Даже смерть Александра Пушкина — это была гибель великого мастера в период своего законченного совершенства. Прав был Лев Толстой, когда высказался о Лермонтове, что если бы этот мальчик остался жив, не нужны были бы ни я, ни Достоевский. Может быть, мгновенно достигнутое совершенство стиха возникло в связи с тем, что он в своем стихотворении «Смерть поэта» высказался сразу же не только по поводу гибели своего кумира, но и в роковом предчувствии собственной скорой смерти. Такое двойное реквием, свинцом в груди и жаждой мести. Это же о самом Лермонтове, а не о Пушкине, раненном в живот и простившем перед смертью своего убийцу Дантеса. Один, как прежде, и убит. Более одинокого гения, чем Михаил Лермонтов, в русской поэзии нет. Зачем он руку дал клеветникам ничтожным? Зачем поверил он словам и ласкам ложным? Он с юных лет постигнувший людей? Как видна в этих строках вся поэтическая натура самого Лермонтова, презирающего лживый высший свет, И одновременно тянущегося к нему, стремящегося попасть на все придворные балы. И на самом деле для всех ценителей и почитателей Михаила Лермонтова навсегда останется загадкой. Зачем вступил он в этот свет, завистливый и душный, для сердца вольного и пламенных страстей? Зачем повернул свое направление поездки в полк и вместо полка, где жили по совсем иным боевым законам, и где судьба оберегала его даже в часы кровопролитных сражений, как при реке Валерик, направился в светский лживый Пятигорск, летний филиал Петербурга. И одновременно это стихотворение «Смерть поэта» — «Великая легия о погибшем Пушкине» — это плач по русскому гению, протест против чужеродных беглецов, заполонивших, как всегда, Россию на ловлю счастья и чинов. Энергия погибшего Александра Пушкина стала как бы катализатором лермонтовского гения, разбудила в нем еще дремавшие силы. Как писал когда-то Сергей Есенин, «Нельзя указать ни одного поэта, кроме Лермонтова, который был бы так заряжен Пушкиным». Но эту заряженность Пушкиным никак не назовешь простым ученичеством. Копировал, заимствовал в своей ранней юности Михаил Лермонтов много – Из Пушкина, из Байрона, из немецких поэтов. Это как молодые художники в период учебы слепо копируют полотна великих мастеров. Те, кому дано большее, спустя годы ученичества обретают свое видение. Вот у Лермонтова после пары ученичества пришла пора собственного великого прозрения. Гибель Пушкина подтолкнула это прозрение, как бы подзарядила его творческой энергией. Увы, после гибели Лермонтова нового русского гения не нашлось. Пожалуй, смерть великого поэта лишь дважды в России подталкивала к великим откликам современников, и как по-разному. Лермонтов на смерть Пушкина, Маяковский на смерть Есенина. Ни Лермонтов, ни Гумилёв, ни Мандельштам, ни Рубцов значимых поэтических откликов не дождались. Разве что спустя 130 лет... В 1967 году, такой же неуемный, как Лермонтов, но не имеющий за спиной ни надежной бабушки, ни менее сотнями крепостных, Сергей Чудаков напишет свое стихотворение, посвященное Лермонтову, и также протестно прозвучавшее уже в советских литературных кругах. «Неуемный приятель шотландец Лермонт, Ты убит, ты закрыт, на учет, на ремонт, Вернулся спиною к тебе горизонт, Прекращается бал, все уходят на фронт. Твой чеченец лукаво на русских смотрел, Он качал головой на всеобщий расстрел, Для него стихотворный стирается мел, Лишь слегка проступается буква Л. Неужели тебе ненавистна резня, Лучше с бабой возня или с властью грызня? И сказав без меня, без меня, без меня, Ты мерцаешь блазня и прощаешь дразня, Где-то в слове России есть слово топор, в чьей широкой щеке для гадания простор, как младенец открой перевернутый взор, на безумье, на скуку, на выстрел в упор. Это было, прошло, но подумай, старик, для чего протекает река Валерик, сквозь меня, сквозь тебя, через весь материк, это кровь или только панический бзик. Император сказал, посещая бордель, мир Европы правительство русского цель. Стонет бабка в тарханах, связался Мишель С подзаборной камелией Омер де Гель. Для бежавших, презревших, классический плен Это ордер на смерть стихотворный Катрен, И одну из не самых удавшихся сцен Горизонта спасает мистический крен. Мы серебряной цепью замкнем фолиант, Чтобы в нем не копался доцент Пасквилянт, Чтобы сунуть не смел ни в донос, ни в диктант Каплю крови рубин и слезу бриллиант. Я приведу одно очень меткое высказывание писателя Андрея Битова о связи Пушкина с Лермонтовым. Так уж получилось, что мы с Битовым часто встречаемся на одной узкой дорожке литературных пристрастий. Эти пристрастия бывают настолько различные, что увлеченность людей одним и тем же иногда поражает. Мы и то одновременно открываем необычную одаренность детей 37 седьмого года рождения, уже 1937 -го года, то вдруг увлекаемся темой зайцев в русской мировой культуре. Я, отталкиваясь от китайских лунных зайцев, Андрея Битова от зайца, перебежавшего дорогу Пушкину. Вот и к Лермонту оба относимся с большим пристрастием. Хотя я каждый раз в своих сочинениях щедро цитирую Андрея Битова, чувствую со стороны своего литературного коллеги некоторую ревность. Что поделать, мир тесен. Тем более отношение к Лермонтову у нас с Андреем Битовым близкое. Хорошо, хотя в великом русском поэте столько было написано, что ни он, ни я ничего принципиально нового не скажем, будем лишь щедро цитировать своих предшественников. Поэтому я и не стану высказывать свои очень схожие с рассуждения, а процитирую своего старшего собрата. Перед Лермонтовым открылось будущее, как только Пушкин стал прошлым. От паруса до смерти поэта – Проходят четыре с половиной года практически творческого бездействия. Положим, Лермонтов в это время учился на офицера, был увлечен светскими похождениями, пробовал свои силы в жанрах драмы и прозы, но только одно произведение довел до конца, а именно драму «Маскарад» (1835-36 годы, видимо, соблазненные громким успехом пиковой дамы Пушкина. Так что не Пушкин и Лермонтов – а Лермонтов, который начинается со стихотворения на смерть Пушкина, смерть поэта. Сохранились свидетельства, что лермонтовский текст в его первоначальном виде был прочитан кем-то Николаем Первому, и что император будто бы заметил. Этот чего доброго заменит России Пушкина. Лермонтов стремительно входил в эту ипостась «наследника, не ученика» и общественное мнение разносит, вот он преемник, продолжатель, наследник. Впрочем, на эту тему пушкинского наследника писали все, начиная от первого биографа Лермонтова и кончая великими мыслителями Серебряного века, розаном Соловьевым, Мережковским. Какое-то мистическое совпадение предзнаменование: Смерть одного гения послужила поводом к рождению другого гения. Может быть, живи Пушкин до глубокой старости, Лермонтов и развивался бы совсем иначе, может быть, гений так и дремал бы в нем до конца. Хотя, сомневаюсь, война, любовь, дуэли, что-нибудь иное точно так же послужило бы раскрытию Лермонтовского дара. Сегодня все наши любители постмодернистской зауми относятся к этому стихотворению «Смерть поэта» с некоторой прохладцей, чуть ли не как памятнику социалистического реализма. Может быть, поэтому в начале антисоветской перестройки так радостно переименовали станцию метро Лермонтовская в Красные ворота. Нашим прорабам перестройки Михаил Лермонтов казался большевиком начала XIX века, патриотом и державником, и одновременно бунтарем. Так оно и было. Конечно же, Михаил Лермонтов прекрасно понимал, что его стихотворение вряд ли вызовет удовольствие в высшем свете. Тем более все благоволили Гдантесу, все светские дамы жалели не Пушкина, а несчастного убийцу. Впрочем, так же было и после гибели самого Лермонтова. Высший свет сочувствовал Мартынову. Ох уж этот наш традиционно благоволивший перед западным миром высший свет российского общества. Что во времена Пушкина и Лермонтова, что в нынешние времена Ничего не меняется Даже бабушка Лермонтова говорила внуку о том, что, мол, Пушкин сел не в свои сани и сам виноват Характерно мнение одного коммергера о Пушкине, высказанное уже в шестидесятых годах XIX века Чем он велик, припустой и заносчивый человек, мы его при дворе не любили Примечание «Русская старина» 1885 год, февраль, страница 476. Конец примечания. Совсем по-другому отнеслась к гибели Пушкина студенческая молодежь. Критик Владимир Стасов, тогда еще начинающий студент, позже вспоминал. Спустя несколько месяцев после моего поступления в училище правоведения Пушкин убит был на дуэли. Проникшая к нам тотчас же, как и всюду тайком, в рукописи, стихотворение Лермонтова на смерть Пушкина глубоко взволновало нас. Хотя мы хорошенько и не знали, да и узнать-то не от кого было, про кого эта речь шла в строфе, а вы толпою, жадную, стоящие у трона и так далее. Но все-таки мы волновались. Приходили на кого-то в глубокое негодование, пылали от всей души, наполненные геройским воодушевлением, готовые, пожалуй, на что угодно. Так нас подамала сила лермонтовских стихов. Так заразителен был жар, пламенеющий в этих стихах. Навряд ли когда-нибудь еще в России стихи производили такое громадное и повсеместное впечатление. Нынешним эстетом, пренебрежительно относящимся к этому стихотворению, я скажу, что на смерть Пушкина были написаны десятки других стихотворений самыми известными стихотворцами того времени. Вяземский, Кольцов, Боротынский, Глинка, Ахундов, Жуковский, Тютчев, Полежаев, Огарев. И все же на всю Россию прозвучал именно стих молодого никому доселе неизвестного гусара. Тексту стихотворения предшествовал эпиграф, взятый из трагедии Ротру Венцеслав, 1648 год переделанный для русской сцены жанром, опубликован в русской Италии за 1824 год и содержащий обращение к государю с требованием отмщения убийцы. Отмщение, государя отмщение. Может быть, Лермонтов хотел этим обращением к государю обезопасить стих. Поначалу так и случилось. Стихотворение было написано на другой день после дуэли, еще при жизни Пушкина, без последних шестнадцати заключительных строк. Его успели прочитать сам государь и великий князь Михаил Павлович, отозвались одобрительно. Великий князь даже молвил, и этот чего доброго заменит России Пушкина, высоко оценил стихотворение поэт Жуковский. Смерть поэта Отмщение, государь, отмщение, Поду к ногам твоим, Будь справедлив и накажи убийцу, Чтоб казнь его в позднейшие века Твой правый суд потомству возвестила, Чтоб видели злодеи в ней пример. Погиб поэт, невольник чести, Пала клеветанной молвой, Свинцом в груди и жаждой мести, Поникнув гордой головой. Не вынесла душа поэта Позора мелочных обид, Востал он против мнений света, Один, как прежде, и убит. Убит.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 И прежний, сняв венок, а не венец терновый, Увитый лаврами надели на него. Но иглы тайны и сурово язвили славное чело. Отравленное его последние мгновенья, Коварным шепотом насмешливых невежд, И умер он с напрасной жаждой мщения, С досадой тайну обманутых надежд. Замолкли звуки чудных песен, Не раздаваться им опять. Приют певца угрюмый тесен, И на устах его печать. А вы, надменные потомки, Известные подлостью прославленных отцов, пятою рабскую поправшие обломки, Игрою счастья и обиженных родов, Вы, жадную толпой стоящие у трона, Свободы, гении, славы, палачи, таитесь вы под сенью закона, Пред вами суд и правда, все молчи. Но есть и Божий суд на перстнике разврата, Есть грозный суд он ждет, Он недоступен звону злата, И мысли и дела он знает наперед. Тогда напрасно прибегнете к злословию, Оно вам не поможет вновь, И вы не смоете всей вашей черной кровью Поэта праведную кровь. Высочайшее одобрение заставило приумолкнуть злые языки, но ненадолго. В придворных кругах были недовольны и высылкой благородного Дантеса, и излишней похвалой Пушкина. По сути, эти враждебные круги сами и накликали на себя радикальное для того времени завершение стихотворений.